Глава 12. Сидя на своём месте в главном штабе, я коротал время, изучая новую мобильную игрушку на смартфоне. В целом, такая себе игра, очередное приключевало в фэнтези-мире, естественно, сильно урезанная относительно того, что выпускают на компьютере. Интересно, игра была тем, что она, как говорится, выстрелила, стала мегапопулярной на территории Японии. Настолько популярный, насколько позволяет мне глобализированный рынок. И это звоночек. Я только-только начал развивать ресурс для компьютерных игр, а тут уже мобилки поднимают голову. Если я хоть что-то понимаю во всем этом, скоро мобильные игры займут серьезную нишу на рынке игровой индустрии, так что если я хочу поучаствовать в разделе этого пирога, действовать надо уже сейчас. В Шидо Тимору есть отдел браузерных игр. Вот его и надо будет расширить и переключить на мобильный рынок. В ином случае в будущем придётся создавать что-то новое в условиях дикой конкуренции, либо покупать за бешеные деньги уже сформированную успешную команду со всеми их брендами. Может, уже свяжемся с ними? спросил Кагуцу Тивару. "Да", произнёс я тихо, сворачивая игру и убирая мобильник в карман. «Сегодня же свяжусь с Шиду Тимору». Глянув на экран, отметил для себя, что точки, обозначающие флот Альянса Тайра, подошли уже достаточно близко к нашим позициям. «Да, давайте свяжемся. Помимо меня в штабе присутствовали только Кагу Цутивару, Мацумая и Фудзивара, остальные занимались своими делами, и общение с Тайра они оставили на нас». Англичане, к примеру, активно готовились к захвату Давао, чью оборону должны порвать в клочья Тойо-Томи. Цуцуи и вовсе уже уплыли на Лусон. Куяма обороняли Токлабан, Райдон находился в Японии, Миюуми создавал видимость обороны наших берегов от альянса кораблей Тайра, а Такугава командовал выкуриванием остатков филиппинских войск на Минданао. Тех войск, что в трех портовых городках засели. «Добрый день, Аматэ раздался голос наследника Тайра из динамиков, встроенных в стол. «Прошу прощения за ожидание. Это он вернул мне мои же слова при нашем первом разговоре». «Все в порядке, Тайросан, ответил я. «Меня сейчас не это волнует. Не объясните, что вы забыли у берегов Минданао». «Ну, раз вы просите», — усмехнулся он. «Альянс Тайра собирается захватить город Давао. С этой целью мы сюда и прибыли». Тут я взял небольшую паузу, вроде как перевариваю услышанное. «Это уже просто наглость с вашей стороны, Тайра-сан», — произнес я. Мендонау в целом и Давау в частности — это наша территория. Вы хотите войны с нашим альянсом?» «Ни в коем случае», — ответил он. «Но посмотрим на факты. Давау вам не принадлежит. Этот город все еще территории Филиппин и законные добычи альянсов Тайра и Аматеру». И раз уж вы по тем или иным причинам не можете захватить город, это сделаем мы». «Факты — это, конечно, хорошо», — произнес я медленно. «Но есть же и обычная логика. Если мы не захватили город сейчас, это не значит, что мы на него не претендуем». «Вы можете претендовать на него и дальше», — ответил Тайра. «Тем не менее он вам не принадлежит. Нет правил, запрещающих нам его взять». «С вашей стороны это выглядит крайне некрасиво», — заметил я. Аматеру, Кун», — вздохнул Тайра, — и, перейдя на «ты», продолжил. «Давай на минуту забудем о радужном мире, где все всегда поступают красиво». «Да, мы вас используем, но и ты такое не раз проворачивал. Такова реальная жизнь». «Мы решили воспользоваться ситуацией, обойти ваш альянс на повороте, но это не повод для ненависти». Нужно обдумать случившееся, учесть все ошибки и стараться их не повторять. Сегодня мы обскакали вас, завтра вы обойдете нас, так жизнь и проходит. Эмоции тут вредны. Я понимаю, ты сейчас раздражен, но постарайся включить логику. Война между нашими альянсами выгодна только Филиппинам и некоторым личностям в Японии. Но и я все же повторюсь и напомню, ты тоже использовал подобную тактику, так что не тебе злиться на то, что вас используют. Это он про войну в Малайзии напоминает. В целом, неплохо сказал. Учел мое прошлое, возраст и то, что я, скорее всего, не один сейчас. Только вот... Кагуцутивару закатил глаза и, покачивая головой, смотрел на потолок. Фудзивара смотрел на меня, но с такой иронией, что увидеть его Тайра, скорее всего, сильно встревожился бы. «Даже не пробуйте высадиться на захваченные нами земли, Тайра-сан!» — изобразил я злость в голосе. «Ни в коем случае, — Аматэру Кун ответил он, — нам не нужна война с вашим альянсом. «Всего хорошего!» — произнес я и тут же отрубил связь, и, не выдержав, усмехнулся. «Умеет же Тайра-Кун заводить себя в тупик», — произнес Фудзивара. «Жду не дождусь вашего следующего разговора». «Он не провидец и не может видеть будущее», — заметил Кагуцу Тивару. «Но я согласен. Слова он подобрал крайне неудачные для себя». «Это точно. Я ведь ему припомню сказанное. Собственно, его же словами отвечу». «Мы, кстати, так и не обсудили, сколько времени им дадим», — произнес я. «Думаю, тут лучше по ситуации смотреть», — ответил Фудзивара. «Мы ведь не знаем, сколько Тойотоме потребуется времени на прорыв обороны города. Подождем, посмотрим, и в подходящее время свяжемся с ними». <связываю> «Хорошо», — согласился я. «Так и сделаем». Стоя на крыше пятиэтажки, Акену и Кента смотрели на горящие черным пламенем здания в паре кварталов от них. «Что ж, на позициях они укрепились». «Уже хорошо», — произнес Акену медленно. «Обладатель уникальной стихии у нас под носом», — заметил Кента. «А я узнаю об этом только сейчас». «Как и я», — ответил Акену. «Но что это меняет?» «Как что?» — посмотрел на него Кента. «Это уникальные стихии, сын. Мы обязаны попробовать перетянуть Эфиопа на свою сторону. Он ведь наемник, а значит, у нас неплохие шансы». «Забудь». Даже не посмотрел на него Акену. Это нереально. Я уж не говорю о том, что тырить людей из-под носа Синзи не лучшая идея. Уверен, если попросить, он нам его уступит, не сдавался Кента. Отец вздохнул Акену и, повернув голову, продолжил: Ты хоть раз с этим эфиопом разговаривал? Не доводилось, ответил Кента осторожно. Они и прибыли-то совсем недавно. Ну, а я с ним общался, — пожал Акену плечами. И не только с ним, но и с его братом. В общем, не лезь кофеопам, ничего хорошего из этого не выйдет. «Почему — Почему? — спросил Кента хмуро. — Объясни толком. Надоели твои недомолвки. — Они фанатики, — вздохнул Акену. — Пойдем уже вниз. — Фанатики чего? — спросил Кента, следуя за сыном. — Кого? — поправил его Акену. Они фанатики Синзи. Ты бы видел их лица, когда заходит речь о Синзи. У них глаза натурально светиться начинают. А речь нашего Эфиопа, кивнул он за спину, знаешь, что он вчера своим людям скандировал? Даже если нам придется умереть, мы умрем за Аматеру, а наши души будут служить ему вечно, процитировал Акену. Заметь ему, не роду Аматеру, а конкретно Синзи. В общем, не лезь к Эфиопам. Даже если малыш согласится нам их уступить, ничего хорошего из этого не выйдет. Вечером того же дня мне сообщили о подходе к Минданао двух кораблей с позывными рода Охаяси, а это значит, что вернулся Райдон. Причем довольно быстро вернулся, и двух недель не прошло. Ему, конечно, весь род помогал, но все равно шустро. Я уже предвкушал разговор с другом и интересную историю, а интересной она так или иначе будет, вне зависимости от результата, но в дверь кабинета постучался Каджу и сообщил о ждущем в гостиной Мацумае. «Что ж, придется уделить ему время». Мацумае-сан поприветствовал я его, войдя в гостиную. «Надеюсь, ничего страшного не случилось?» «Ничего такого», — ответил он, наблюдая, как я приближаюсь. Продолжил он после того, как я уселся напротив него. Просто пришел извиниться за свое поведение на совещании Альянса. «Не стоит», — качнул я головой. «Я все понимаю, никто не хочет терять своих людей». «Да, но...» — слегка сбил я его с мысли. «Посыл-то был позитивный, но суть от этого не изменилась. Масумаи по-прежнему были трусами и паникерами. И тем не менее я извиняюсь». «Хорошо, я принимаю извинения», — кивнул «Я...» — Я рад, — произнес он медленно. Опять же, слишком просто он получил прощение, а это подозрительно. Впрочем, думаю, он быстро поймет, что слова порой только слова, а именно, что прощение от меня добиться не так-то просто. — У вас еще что-то ко мне есть? — спросил я вежливо. Сморгнув, Мацумая собрался. Догнал, наконец, что ничего не изменилось. — Да, — кивнул он. — Есть одно дело. Хотел поговорить насчет нашей доли захваченных кораблей». «О, — удивился я. — Внимательно слушаю. На общем собрании было принято решение передать те корабли, что достались нашей стороне, Аматеру. Все-таки кланы Хоккайдо почти ничего не сделали для их получения, и мы не считаем себя вправе претендовать на них». «Почему мне, а не Кояма?» — спросил я. «Ну или просто остальным членам Альянса?» Потому что это как ни крути, а наша доля, ответил он. Куяма еще ладно, это их идея была Клабан взять. Но без Аматеру у нас не то что кораблей, шансов взять порт бы не было. В общем, мы решили, что корабли надо отдать тебе и только тебе. Нифига не понял. А, -а, -а это же банальный подарок в качестве извинения. Но так как я их взял и простил, он тут и выдумывает причины. Впрочем, подарок царский, я реально впечатлен. Это ведь... даже не знаю. Пара миллиардов рублей выходит. Правда, наличие денег не гарантирует, что вы сможете достать те же корабли. Райдон, ищущий, где достать беспилотники, может подтвердить. Так что подарок и правда серьезный. Блин, даже на его нервах теперь играть не хочется. Хм... попытался я изобразить неуверенность. — Не знаю, насколько я достоин такого подарка, но раз уж вы решили, то могу только поблагодарить. — Не стоит, — качнул он головой. — Аматеру заслужили эти корабли. Без вас их и не было бы. — В таком случае я принимаю этот подарок, — кивнул я. — Возможно, я тоже могу вам чем-нибудь помочь? — Да, кое-что есть, — произнес он, чуть поджав губы. Нам бы не хотелось просидеть всю войну на Миндонау. Если это возможно, то не могли бы вы принять во внимание наши силы. Уверен, им найдется применение. Очевидная просьба. Правда, я думал, он более завуалированный ее выскажет, но так даже лучше. Не придется вокруг да около ходить. Значит, воевать хотите, изобразил я задумчивость. Это можно устроить. Но мацумаэ как вы смотрите на то, чтобы обвести всех вокруг пальца? Раз уж про наш... о наших с вами трениях знают другие, почему бы этим не воспользоваться?» «Поясни, Аматэ нахмурился он. «Смотрите, Мацумаэ-сан», начал я немного воодушевленно. «У меня нет сомнений, что филиппинцы, благодаря разведке американцев, прекрасно знают, что ваши силы переброшены на Миндонао и остаются в своем расположении». Все, что нам надо сделать, это намекнуть американскому послу, что я сильно на вас зол и больше сражаться не дам, а вы тем временем будете изображать раздражение. Думаю, к началу захвата Лусона мы сможем убедить в нашей ссоре абсолютно всех. То есть, когда основные силы Альянсов встанут напротив основных сил Филиппин, они будут уверены, что вас там не будет, что позволит кланам Хоккайдо высадиться за их спиной, которую они и не подумают прикрыть. Мы зажмем их в клещи и уничтожим. А наш наши с вами трения для всех окажутся спланированной акцией. Хитрая операция, в которой кланы Хоккайдо были ключевой фигурой. «Вы будете героями!» — всплеснул я напоследок руками. Мацумае молчал и жевал губами. Ему явно не нравилось то, что он услышал. Как ни крути, будут филиппинские силы укреплять свой тыл или не будут, Войска северян в какой-то момент окажутся слабым местом тех клещей, в которые угодят филиппинцы. Именно на них придется основной удар отступающих. Мацумая это понимал, думаю, он даже понимает, что я это понимаю, но и отказать мне уже не может. Благодаря своим же действиям он загнал себя в ловушку, из которой нет выхода. Иронично, но я предлагаю ему спуститься в ад и делаю это в качестве одолжения. И это важно. «Неважно, как он ко мне лично относится, кланам Хоккайдо я делаю одолжение, и все их дальнейшие проблемы вызваны действиями главы клана Мацумаи. Самого старика я явно как минимум раздражаю, а то и ненависть вызываю, но одно дело ожидать удара от одного клана и другое от всего острова Хоккайдо. Да, зазывая их на войну с Филиппинами, я говорил, что могу отправить силы северян в самую жопу, но именно что могу, а не стану, если потребуется. Что я не раз уточнял. А тут Нати вам. Лидер сам добился того, что его люди будут умирать в операции, без которой можно и обойтись. Она, то есть операция, не бесполезна, нет. Я не настолько мстительный, но и нарываться ему не стоило. Кстати, интересный факт. Все знают, что аристократы в основном такие же, как и я. Подлинные и мстительные. Если их обидеть, то даже после заключения мира они будут помнить эту обиду десятилетиями, а иногда и столетиями, если обида велика. Но есть и исключения. Например, несмотря на всю свою гордыню и чванливость, Кагуцутивару славятся тем, что умеют прощать. Если вы смогли их умаслить, принести извинения, которые они приняли, можно не ждать от них ударов в спину через сто лет. Я это, к слову, на себе прочувствовал, в семейном масштабе, конечно, но все же. Норику практически не дуется, если принести извинения, и вообще забывает об обидах, если ей вместе с извинениями что-нибудь подарить. Пусть даже это какая-нибудь безделушка. А вот Мизуки, вот уж истинная куяма, которая может помнить обиды неделями, месяцами и годами. Я еще в детстве зарекся игнорить ее, если куда-то спешу. «Было дело, отмахнулся от Рыжей, спеша по делам. Она мне тот момент пару лет припоминала. И это, между прочим, после извинений и красивой заколки для волос. В общем, я это все к тому, что если можно избавиться от негатива со стороны кланов Хоккайдо, то это лучше сделать, даже если они сами виноваты во всех своих бедах. Другое дело, что можно было бы и на тормозах все спустить, но тут уж я не могу через себя переступить». Они пытались меня убить, и я им за это отвечу. Может, подобные попытки и не повод для смертельной обиды, как и для войны. Меня вообще часто убить пытаются, не воевать же со всем миром. Но уж сделать пакость я был обязан». «Это... интересная идея», — заговорил он наконец. «В принципе, я согласен, но так как я не являюсь хозяином всех сил Хоккайдо, мне необходимо переговорить с остальными кланами». «Конечно, я все понимаю», — покивал я. «Обсудите все, подумайте. Время у нас есть». «В таком случае я пойду», — произнес он, вздохнув. «Было приятно с вами пообщаться». «Как и мне, Масума и Сан», — улыбнулся я, завершив разговор. Райдон зашел ко мне только вечером, поздно вечером, и видок у него был до крайности вымотанным. Рей, дружище, путешественник ты наш! Проходи, садись!» Махнул я на пустое кресло. Находились мы в гостиной, если что. Можно было и на кухню переместиться, но не вижу смысла. Все-таки удобнее сидеть в мягких креслах, а не на кухонных стульях. Вот в такое кресло он и... Сложился, по-другому не скажешь. Даже упал будет неверным определением. «Как же я устал, Син!» — простонал он. «Серьезно, кто бы мог подумать, что здесь будет проще, чем дома? Точнее, с гражданскими будет так сложно!» «Тебя так студенты вымотали?» — удивился я. А, отмахнулся он лениво. «Меня все вымотало. Обустройство студентов — это так, ерунда. А вот дома настоящая жесть творилась. Я только на корабле, когда сюда возвращался, толком выспаться смог. «Не понимаю, как ты так живешь?» Да что там у тебя произошло, нахмурился я. Обычно, когда все идет как по маслу, так не выматываешься. Я недооценил силу фамилии, ответил он, точнее, пробормотал или простонал, трудно сказать. Рэй, соберись, произнес я. Расскажи толком, как все прошло. <соспит -дохновение> Выдохнул он тяжко и, подобравшись, сел в кресле прямо. Отлично все прошло! Не без проблем, но по итогу отлично. И замолчал. — Ты задолбал, Рэй, — возмутился я. — Не заставляй меня из тебя информацию клещами тянуть. На что Райдон весело усмехнулся. — Но забавно же, — произнес он. — Кому как, — поморщился я. — Ладно, ладно, — пошевелил он ладонью, которая лежала на подлокотнике кресла. — В общем, как бы это сказать, в общем, я и правда недооценил всю мощь фамилий древних родов. Тут стоит начать с того, что так называемые студенты – люди совершеннолетние, подчас прожившие немало лет. Хотя чаще все же чуть старше нашего, то есть молодняк. Они уже закончили школу, университет, некоторые работали в других сферах деятельности. То есть на операторов-беспилотников они пошли, четко осознавая, на что подписываются, чего хотят добиться в жизни. А это, к слову, либо работа на государство, либо на аристократов. Слишком уж нишевая профессия. Так вот, пожевал он в задумчивости губами. Представь, что ты делаешь ставку на какую-то специальность, достаточно редкую с одной стороны, но при этом с некой долей конкуренции. И в этой специальности из-за перечисленных факторов важную роль играет даже не опыт. Опыт – это производное, главный послужной список и репутация. Для людей, идущих по этому пути, практика очень важна. Важно, где проходит практика, под чьим началом и в последнюю очередь результат – Произнеся это, Райдон набрал в грудь воздуха для продолжения и, чуть задержав дыхание, выпалил. «И тут к ним прихожу я. О Хаяси. Весьма серьезная фамилия в сфере беспилотных аппаратов. Да и в целом, все-таки мы великий клан. Но мало этого, я им говорю, что набираю людей для прохождения практики на реальной войне под началом Аматеру. как уцутивару Фудзивара. Так помимо нас там еще и другие фамилии представлены». Кланы Хоккайдо, великие кланы Великобритании, боги, син, меня волна желающих чуть не затопила. Более того, через пару дней информация о наборе по всей стране распространилась. Ко мне не только студента зачастили. И все это было только началом. Я реально утопал в делах, прикрыл он глаза, положив голову на спинку кресла. «Например?» – спросил я. «Например, беспилотники», – ответил он, после чего, посмотрев на меня, продолжил. С этим у меня образовалась проблема. Операторов-то хватает, те, кого я привез, это первая партия. Просто на корабли больше не влезла. В течение недели остальных доставят. А вот с машинами все не так гладко. Как выяснилось, это в Академии у переизбыток тренировочных машин всех классов, а у остальных с этим проблема, особенно в государственных учреждениях. Впрочем, у участников с этим тоже не все в порядке». Они и рады бы предоставить нам беспилотники, поднять престиж заведения, но лишних машин просто нет. Как-то я по себе мерил, короче. Точнее, по нашей академии. В общем, с этим вышел затык. И тут неожиданно ко мне приходит представитель Отома и предлагает сделку. Мы вам свои беспилотники, а вы нам более новые, но потом. Я с отцом посоветовался, он дал добро, ну мы и заключили сделку. Так после Атома ко мне еще и Моторен пришли. «Тут я вообще не понял. Ладно, о, Тома, у тебя с ними какие-то деловые связи, но Моторен — это ведь явно помощь. Не настолько эти роды нуждаются в новых машинах. Но Моторен-то тут причем? «Я им рот Тойотоми на блюдечке предоставил», — ответил я, на секунду задумавшись. Точнее, их активы. «Не такая уж и серьезная помощь, но...» — качнул я головой. «С другой стороны, и помогают они не то чтобы сильно». «Не сильно?» Взлетели у него брови. «Синда, если бы не...» Замолчал он потому, что я поднял руку. «Они об этом не знают», — произнес я. «Нет у них оперативной информации разведки. О критичности ситуации только мы знаем. Да и то... Будем откровенны, мы и без машин справимся в итоге. Будет больно и обидно, но справимся. Сколько всего они машин предоставили? Две сотни, — ответил Райдон. «Причем предыдущего поколения, а они самые распространенные сейчас». «Ну, то есть это означает, что их машины вполне себе современные и актуальные». «Мало», — пробормотал я. «Плюс пять десятков, которые я с Академией все же собрал», — заметил Рэй. «Плюс, когда мы с отцом и братом думали, где бы еще машин взять, решили пройтись по военным базам Хонсю, точнее обратиться к князьям». «Они вкладывают немало денег в военные базы своих регионов и имеют...» — запнулся он, подбирая слова. «Владеют они этими базами, короче», — помог я ему. «В некотором роде да», — согласился Райдон. «По крайней мере, они имеют полное право обновить парк машин на своих базах». «И сколько?» — спросил я. «Пять сотен», — ответил он также коротко. «Больше мы просто не потянем». «Для беспилотников ведь тоже нужна инфраструктура, а она у нас не рассчитана на большее количество машин». «Ее можно расширить», — заметил я. «Как бы да», — произнес он неуверенно. «И как бы нет». «Ты пойми, инфраструктура — это не просто банальная взлетная полоса. Инфраструктура, она еще там, дома начинается». «Для простоты понимания, если у нас будет больше машин, мы их перевозить будем дольше, чем эта война идет». «Обслуживание, запчасти, боеприпасы — все это только начало. Демоны, да нам для обслуживающего персонала небольшой городок строить придется. И так далее, и тому подобное. Было бы время, Син, но у нас его как раз и нет». «Понятно», — вздохнул я. «И сколько у нас всего машин будет?» «Тысяча двести», — ответил он. «Против двух тысяч с хвостиком у противника». «Справимся?» — спросил я. «У нас для этого неплохие шансы», — ответил он увиливающим тоном. «А поконкретнее настоял я, — Синзи, поморщился Райдон, — я не знаю. Никто тебе не скажет более точно. Мне тут директор Первого Имперского на днях выдал, что, мол, воздушный бой такого масштаба последний раз проходил пятьдесят лет назад. Я перепроверил, и да, он прав. Даже у тебя в Малайзии масштаб попроще был. У вас там сотни машин одновременно сражались». «До полутысячи одновременно, насколько я знаю. А у нас тут несколько тысяч сойдутся. Я могу только представлять, как пройдет этот бой. В теории, при наличии у нас такого количества операторов, по эффективности мы их превосходим. Но как оно там на практике будет?» — развел он руками. «Получается...» — пропустил я его нытье мимо ушей. «Мы войдем в историю?» «Мне это определенно нравится». «Ага». Поморщился он вновь. «Если проиграем, это будут помнить десятилетиями». «Ах, да, точно. Он же будет нашими ВВС командовать. То есть в случае поражения это аукнется в первую очередь ему и его роду. Даже и не знаю, как его подбодрить». «Мы победим, не волнуйся», — произнес я. «Не забывай, что в этой битве не только беспилотники с операторами воевать будут, еще и ПВО». В чем они нас тоже опережают, вздохнул Райдон. Но у нас отличные диверсанты, пожал я плечами. О! Вскинулся он. Точно! Как я мог забыть? Мышь, О, если так подумать, то. Вот такой воодушевленно задумчивый Райдон мне больше нравится. Между прочим, мог бы и попросить отца, чтобы тебе грамотного стратега и тактика прислал в помощь. А! Отмахнулся он. Они все и так уже здесь. Я его просил заменить меня на Сэна, но меня послали. Говорит, чтобы я лучше свою машину времени закончил. «Машина времени в хозяйстве не повредит», — усмехнулся я. «Да хватит уже», — скривился он. «Это было в школе. Чего только ребенку в голову не придет, а вы до сих пор надо мной издеваетесь». «Не», — отвел я взгляд. «Но идея-то хорошая». «Хорошая», — вздохнул он. «Но у меня денег на такой проект не хватит». — Что, простите? Денег? — Тайра-сан, здравствуйте! — пытаюсь вложить в голос максимум радушия. — И почему нам с вами постоянно приходится обсуждать какие-то неприятные темы? — Поясни, Аматэру Кун, — услышал я ответ из динамиков. — Мы с тобой вроде все уже обсудили. Голос у него на удивление был спокойный. Даже не так. Голос Тайра звучал так же благожелательно, как и у меня. На этот раз в главном штабе были только я и Фудзивара Мацумая. Все остальные были заняты делами. Даже старик Кагуцутивару находился со своими войсками, которые еще позавчера начали штурм одного из портовых городков, где засели остатки филиппинской армии, разбитой в самом начале войны. Ну и Тайрос Нагасуна Хику, как предполагал их план, сидели на кораблях, которые сопровождали силы Тойотоми. Последние ценой огромных потерь все же загнали силы защитников Давао на самый край города. Понимаете, Тайра Сан, мы не можем позволить вам захватить город, не стал я ходить вокруг да около. Так что если ваши силы не уйдут, нам придется сразиться. Аматеру Кун, вздохнул Тайра, напомню тебе, что Давао не принадлежит вашему Альянсу, так что мы в своем праве. Получается, ты хочешь начать войну с нашим альянсом просто так? Потешить свое самолюбие? Это он сейчас наверняка с учетом того, что нас слышат мои союзники, произнес. И, кстати, говорил он по-прежнему спокойно, но, ну, может, чуточку насмешливо. Одно это меня насторожило бы, не зная про их планы, по которым, к слову, все и идет. Они ведь и рассчитывали на то, что мы их отсюда каким-нибудь образом выгоним, оставив той и томе лишь огромные потери. «Да ладно вам, Тайра-сан, какое самолюбие?» — спросил я. «Тут не во мне дело, а в вас». «Это как вообще?» — не понял Тайра. «Дело в том, что ваш род, как и род Нагасуна Хико, существует уже не одно тысячелетие», — начал я пудрить ему мозги. «Не говорить же о том, что я к ним Йокая заслал. Вы изучены вдоль и поперек». Конкретно вам и вашему отцу тоже лет немало, значит, и лично вы изучены. Ваши характеры, ваши чаяния. Мы просто знали, чего вы хотите. Это было очевидно. Вопрос только вместе, куда вы ударите. Но при наличии Давао даже это было легко предсказать. Так неужто вы думаете, что мы не подготовились?» «Ты сейчас...» Начал он было что-то говорить. «Я тебя не понимаю, выражайся конкретно». «На каком основании вы хотите объявить войну нашему Альянсу?» «Вот...» Вот теперь его голос стал более напряженным. «На основании договора с американцами, по которому мы несем ответственность за попытку захватить Давао третьей стороной. Мы обязаны что-то вам сделать, либо получится, что мы с вами в сговоре. Поэтому, Тайросан, давайте не будем доводить до крайности. Просто уходите. Оставьте все как есть». «Подожди», — произнес он, — «вы хотите захватить город вместо нас?» «Мы не обещали американцам, что не будем этого делать», — ответил я. «Мы не хотели связываться с их войсками в городе, но теперь...» «Почему бы и нет? Этих самых войск там почти и не осталось. Боги, да мы банально дадим им уйти. Защищать-то им уже нечего». «И ты думаешь, что это не зачтется вам, как сотрудничество с третьей стороной?» — процедил он. «Учитывая, какие вы там потери понесли, — ответил я вопросом на вопрос, — так еще и не получили ничего? Да, думаю, всем будет очевидно, что вы не с нами. А если вы решите сражаться, то так даже лучше будет. Сдается мне, что ваш отец не станет педалировать данную тему. Никому не нужна полноценная война. Ты использовал нас, Аматерукун произнес он вроде бы и спокойно, но было что-то такое взрывоопасное в его голосе. Тем не менее, зря он это сказал. Не очень умно с его стороны. «Только не злитесь, Тайросан. произнес я успокаивающе. «Давайте на минуту забудем о радужном мире, где все всегда поступают красиво. Да, мы вас используем, но и вы такое с нами провернули. Такова реальная жизнь». Мы решили воспользоваться ситуацией, обойти ваш альянс на повороте, но это не повод для ненависти, процитировал я его же слова. Главное ведь то, что Тайрос, Нагасуна, Хику ничего не потеряли. Ты явно вспомнил он свои слова. Ты абсолютно прав. Это не стоит ненависти. Всего. «У вас сутки, таира не дал я ему договорить». «А то отключит связь и не услышит моих условий. Не перезванивать же ради этого». Ответил он не сразу. У меня сложилось впечатление, что он сейчас пытается успокоиться. «До связи, Аматэру -кун», произнес он наконец, после чего сразу отключился. «А ведь сначала всего хорошего пожелать хотел». «Ох уж эти вспыльчивые люди! Как я вас понимаю!» «Умеешь же ты людей выбешивать», — заметил Масумая. «Было на ком потренироваться», — ответил я, весело усмехнувшись. «Эх, прям настроение повысилось!» Ударив кулаками по столу кают-компании эсминца, наследник рода Тайра прорычал. «Будь проклят, этот мелкий твареныш! Как же я его ненавижу!» Статный мужчина с черными, как смоль, волосами, собранными в конский хвост, испанской бородкой и усиками представлял собой эталон японской мужской красоты. Истинный мачо. Но сейчас он больше походил на разъяренного медведя, брыжущего слюной. «Прошу, Бунмэй, успокойся!» чуть поднял руку наследник рода Нагасона Хику. «Не обращай ты внимания на этого сопляка!» «Главное то, что все идет по плану, по нашему плану!» Нурьяки сидел за тем же столом и слышал разговор с Аматеру от начала и до конца. «Да понимаю я!» — огрызнулся Тайра, и, начав успокаиваться, плюхнулся обратно на стул. «Понимаю, но ты слышал? Слышал? Да как он вообще?» «Я все слышал», — прервал его Нурьяки, — «и все понимаю. Этот парень и мне не нравится, но сейчас это не важно». Чего ты спокойный тогда? – спросил вновь начавший успокаиваться после очередной вспышки гнева Бунмей. Он ведь и по тебе считай прошелся. Да, но разговаривал ты с ним, ты, ответил Нуряки. И основной удар психологический получил ты, поэтому я могу мыслить здраво. Я не могу по твоему, хмыкнул Бунмей. Ну, ответил Нуряки не сразу. Вроде как уже можешь. Демоны. — выдохнул Бунмей. — Бесячий же тип этот, Аматеру. — Вроде все по-нашему идет, но... Как же хочется ему глотку вырвать. — Не самое лучшее желание, — заметил Нуряки. — Да понимаю я, — отмахнулся Бунмей. — С Аматеру сейчас лучше не ссориться. — И это тоже, — кивнул Нуряки. — А еще Аматеру Синзи на уровне виртуоза. — А, ну да покачал головой Бунмей и саркастично добавил: "Он же у нас теперь национальное достояние". Неофициально вставил Нуряки. "Да толку-то, что неофициально", хмыкнул Бунмей. "Нашим-то с тобой родам всё равно ничего не перепадёт". "Мне как-то плевать на это", пожал Нуряки плечами. "И без патриархов как-то справлялись. Более важно с самими аматёру не поссориться. Поэтому пусть говорит, что хочет. Пусть кичится мозгами и положением". Главное, чтобы в межродовых отношениях все тихо было. — По-твоему, мы должны терпеть его выходки? — удивился Бунмэй. — Смотря какие выходки, — уточнил Нуряки. Это бред, — произнес Бунмэй тихо. — У Нагасуна Хику совсем, что ли, гордости нет? — Смотря какие выходки, — повторил, нахмурившись Нуряки. Но сейчас он ничего такого не сделал. Выходок не было, Бунмэй, кун! Он просто повторил твои же слова, поэтому успокойся, — цикнул Бунмэй раздраженно. Вот уж что действительно не стоит сейчас делать, так это ссориться с союзником. Так что, подняв обе руки, Бунмэй произнес. — Извини, чуть перегнул палку. — Пойдем лучше сообщим новость той Томми. — Пойдем, — поднялся из-за стола Нориаки. — Вот кому сейчас будет совсем непросто. — Плевать. Произнес поднявшийся вслед за союзником Бунмей. Туда ему и дорога. Этот дебил малолетний сам виноват в своих проблемах.